Из цикла «Совхоз имени Гоголя». Ночлег Встали на ночлег. Небольшой причал. Рыбацкая деревушка. Вечером к нам на лодку пришел гость. Бродяга с мятой канистрой. Совсем седой. Назвался Джоном. Жаловался, что не может достать авиационный керосин мы посочувствовали предложили дизель отказался поговорили о погоде о ветре когда он уходил я заметил оставшиеся на палубе грязновато белые перья догадка сжалась плотным комком джонатан крикнул я вслед обтрепанная сгорбленная фигура замедлилась но тут же не оборачиваясь поспешила прочь утром когда мы выходили из бухты на возвышенности стала видна Заросшая взлетно-посадочная полоса, давно закрытая и никому, кроме местных мальчишек, уже ненужная. Белые мазутистые перья смыло ветром в море.